Глава. 11 Джин закричала. Громко, отчаянно, срывая голос. И осеклась так резко, будто ей заткнули рот одним точным ударом. В прихожей что-то грохнуло, зазвенело разбитое стекло. На их порог явился кто угодно, но только не Адриан и Терри. Подскочив, Стеша выхватила из-за пояса нож, рванула в коридор. «Я иду!» – выпалила она. «Держись, я!» – чертова сука Сесилия вступила в гостиную, волоча джин за ворот в футболке без видимых усилий. На лице сияла торжествующая широкая улыбка ведьмы, которая прекрасно знала, насколько сильна и явно планировала сегодня совершить лишь одно убийство. Но решила ни в чем себе не отказывать. «Брось нож!» «Хрена с два!» «Брось, иначе она пожалеет!» Сесилия что-то пробормотала. Ту ладонь, которая все еще сжимала ткань футболки, окутала холодное голубое сияние. Скользнуло ниже, точно, туман. Сползло на шею и грудь джин и то взвыло от боли, забилась на полу, тщетно пытаясь высвободиться. Там, где сияние коснулось ее, кожа стала бледной, Даже синеватый. Такая бывает у человека, если вытолкнуть его на мороз в легкой одежде. Вены обозначились четче, почернели. Что бы ни струилось по ним теперь, Стэша подозревала, что оно не должно было дойти до сердца. «Она слишком усердно совала нос в чужие дела», — пояснила Сесилия. «Хотя у вас всех с этим некоторые проблемы, насколько я знаю. Вы, правда, подумали, что гостиница ничем не защищена, и мы не узнаем о вторжении?» «Это уже не важно. Дух рассказал, жалкая привиденница. Ну надо же. Тебе ли не понимать, что показания умершего мальчишки ничего не стоят?» Стэш сжала рукоять ножа так, что у нее заболели пальцы. Эта дрянь была права. Что они сделают с показаниями давно погибшего Билли? На них не получилось бы построить ни один материал, потому что показания призрака — это дико даже для Хелгейта. Таких крох недостаточно. Никто не поверит». «Вы сводили людей с ума!» – отчеканила Стеши. «Превратили в рабов. Ради чего?» Сесилия наконец ослабила хватку, и Джин с тихим стоном растянулась на полу. Она казалась непривычно маленькой, уязвимой, лицо исказило неподдельное страдание. Чужие чары пожирали ее изнутри. «Зачем тебе это?» – в голосе Сесилии слышалось веселье. И от этого Стэше хотелось приложить ее носом о любую горизонтальную поверхность и бить до тех пор, пока от холеной кожи и выразительных черт не останется ничего, кроме кровавого месива. «Считай, ты уже мертва, глупая. Не время брать интервью». Ковин меня не убьет». «Зря ты так считаешь. Незаменимых не бывает». Сесилия оглядела ее с нескрываемым пренебрежением. Видно было, что Стэша для нее уже стала отыгранной картой, И теперь оставалось лишь дождаться удачного момента, чтобы бросить к ногам Верховной не один труп, а два. «Конечно, Юджина немного огорчится. Ты цена для нее. Пусть и не настолько, чтобы переживать всерьез». «Пусть так. И все же к чему были эти эксперименты?» но ты удивишься, если узнаешь, сколько возможностей дает появление хотя бы одного человека, способного выполнить любой твой приказ». «А я-то думала, для этого Юджина есть ты?» Сесилия отчетливо скрипнула зубами. Всеми силами Стэша уговаривала себя не оборачиваться. Где-то там оставался Алекс, и, судя по всему, эта поганая тварь не догадывалась о его присутствии. Если удастся застать Сесилию врасплох... Что ж, быть может, они сумеют даже вырубить ее. Вот только что делать потом. Стэша скользила взглядом по-гладкому, словно выточенному из мрамора лицу и лихорадочно соображала. Перед ней правая рука Юджина. Наверняка такой же палач, каким для Люсьена была Валери. И если ее послали сюда, значит, они подобрались куда ближе, чем думали. «Место Верховной?» — выплюнула Стэша. «Вот зачем Юджине марионетки, да? Когда она начала экспериментировать, рассчитывала, что кто-то из ее рабов убьет Афину. А потом, если прикончить человека, который уже считается пропавшим... «Никто не поймет, что нож в сердце этой белой мрази, Вандилон. Все верно. Но Афина ушла сама. Сисилия пожала плечами. Бывает, мол. Разве это повод сворачивать работу? Мне кажется, нет. Выходит, рабы все равно пригодились, но для чего? Сташа опустила голову, с беспокойством посмотрела на Джин, и два и два в ее голове наконец сложились в четыре. Дельфина. Долго же ты размышляешь, хмыкнула Сисилия. Ну да, дельфина. Ведьмы раньше не могли войти в ее дом без приглашения. Рассовала по углам столько всего. Однако для простых людей, не обладающих даром, ее вещицы не представляли особой опасности. До сих пор не могу поверить, что это она не предусмотрела. Обычно проклятая стерва просчитывала все на несколько ходов вперед. Кто бы сомневался, что Юджина захочет сбросить с доски столь могущественную фигуру. Единственная белая ведьма покинула Ковен... И это было ей на руку, но осталась черная и притом чертовски сильное. Алекс рассказывал, что, по словам Шэдоу, дельфина сама отказалась от места Верховной, но, видно, Юджину это особо не убедило. «А кто...» «Но-но, достаточно вопросов». Тесили аккуратно перешагнула через распластанную на полу Джин. «Если честно, любопытные люди меня очень раздражают. Взять хотя бы твою подружку». Бегла по приюту с вежливой улыбочкой и делала вид, будто правда мечтает стать одной из нас, но, разумеется, просто вынюхивала. А ведь Юджина задумалась, не позволит ли ей вступить в ковен. Вскинув руку, Сесилия перешла на незнакомый язык, причудливый, напоминающий то шелест стробы, то шипение змеи. стыши дернулась было в ее сторону, но тело отказывалось повиноваться. Руки налились тяжестью, ноги дрогнули, подкосились». Нож, коротко звякнув, выпал из ослабевших пальцев. Она попыталась уцепиться за этот знакомый звук, проигрывала его в памяти, снова и снова, не давая разуму затуманиться. Сесилия продолжала говорить, и ее голос доносился, словно... издалека. Ну, «Но надо же...» — подумала Стеша. Слова складывались в предложении с невероятным трудом. «В итоге умру, так и не сделав ничего полезного». «Класс». Совсем рядом кто-то выстрелил. Затем еще и еще. Туман понемногу рассеивался. Стэши уставилась на каменную плитку пола и с удивлением осознала, что та больше не расплывается перед глазами. Сбоку мелькнул чей-то силуэт. В тысячный, кажется, раз за вечер хлопнула дверь. «Джин!» выдавила Стэши. «Эй, Джин!» Еще не в силах подняться, она немного проползала вперед. Джин дышала тяжело и прерывисто, и под кожей ее по-прежнему пульсировала чернота. Пальцы скользнули в карман чужих джинсов, нащупали телефон. Наверное, в любом ином случае джин возмутилась бы, но Стэше было откровенно насрать. Что угодно, лишь бы сегодня никто не умер. Номер Афины отыскался быстро. «Здравствуй. Наше занятие только завтра. Не думала, что ты позвонишь?» Раздался в трубке спокойный и негромкий голос. «Что-то произошло?» «Она умирает. Скорее, пожалуйста, она... Думаю, ее прокляли». «Сейчас буду». Стеша нажала на отбой, вытянулась и закрыла глаза. Она стискивала руку Джина и боялась лишний раз вздохнуть, словно каждое мгновение могло стать последним. Скорее всего, для Джин так оно и было, но об этом она старалась не думать. Прикосновение к щеке заставило ее вскинуться. «Тише, тише, эй!» Алекс выглядел обеспокоенным. Его ладонь пахла порохом и металлом. «Сможешь подняться?» «Попробую». А эта мразь сбежала. Я всадил ей в плечо серебряную пулю. Не вампирши, конечно, но Дезертигл палит так, что ей все равно больно, уж поверь. «Теперь это меня и радует. Хотя лучше бы убил». Алекс помог ей встать, и вдвоем они осторожно перенесли Джин на диван. «Скоро здесь будет Афина Гудвин», — сообщила Стэши. «Сесилия, она что-то сделала. Без ведьмы не обойтись». «Хорошо». «Что мы будем делать?» Она и сама понимала, насколько жалко звучит, но едва ли, не впервые в жизни, едва представляла, в какую сторону двигаться. Клокочущая внутри ярость требовала немедленно отправиться в луизианский приют, прихватив с собой кровавую Мэри и перестрелять всех ведьм, до которых она сможет дотянуться. Но Сесилия рассказала кое-что, с чем уже можно было работать. «Мы поедем к Мэру», — заявил Алекс. «Зачем?» «Это ничего не даст!» Рыжа сказала, что он теперь должен решать подобные конфликты вместо Шона юза «Пусть решает! Мы ничего не сможем сделать с ведьмами, Стэш!» Он сжал ее плечо и, спохватившись, убрал руку. «Но у него должно получиться!» «Погоди! Почему бы не обратиться?» «В полицию! Она перед тобой!» «И поверь, не будь у меня пушки!» «Сесилия поубивала бы нас всех!» «Наплевать, что я, шериф! Ковину наплевать на все, кроме Ковина!» Он был прав, и Стэша неохотно кивнула. В глубине души она не сомневалась, что такой человек, как Блейк Александр, в итоге либо укажет им на дверь, либо вдоволь накормит пустыми обещаниями. Но они обязаны были попробовать. Вампиры удовлетворились извинениями, а вот ведьмы... Ведьмы не отступят. Сесилия была достаточно откровенна со Стэши, стало быть, не колебалась в намерении убить. «Мы разберемся, пообещал Алекс. «Ты сам-то в это веришь?» Он не ответил, и Стэша отвернулась, пряча усмешку. Афина прибыла через 20 минут. И за это время Джин наконец открыла глаза. Но теперь ее колотила мелкая дрожь, которая никак не могла уняться. Стэша продолжала держать ее за руку. На ощупь та была ледяной. Видно, действовали чара, наложенные Сесилией. Усаживаясь прямо на ковёр напротив джин. Афина выглядела не на шутку обеспокоенной. «Счет идет на минуты», — сухо сказала она. «Будет лучше, если вы не станете мне мешать». Из мушительных размеров сумки показались сушеные травы, пара маленьких баночек с готовыми отварами, небольшой серебряный кинжал. Сташа принюхалась. Травы показались ей знакомыми, но назвать их сейчас она бы не смогла, как ни старайся. «Подождите снаружи», — велела Афина. «Я все сделаю сама» она выживет? Обязательно, если вы перестанете задавать лишние вопросы. Стыша позволила Алексу увести себя на улицу и молча смотрела, как он курит. Запах табака по-прежнему ей не нравился, но сегодня она видела в нем очередной якорь, который помогал ей сохранить ощущение реальности. Чем дальше, тем больше и страшнее были чудовища в бездне, куда они так неосторожно заглянули, но шансов сбежать не осталось. Не волнуйся. Сказал Алекс негромко. Афина, прекрасная целительница. Слышала, твоему отцу она не очень-то помогла. Подарила еще два года жизни. В остальном, ну, есть вещи, с которыми даже магия не справится. Стэша не знала, на что способна Афина Гудвин. Но в этот момент все казалось ей бессмысленным и бесполезным. Хотелось кричать во все горло до тех пор, пока не станет хоть немного легче. Голова гудела после всего, что им довелось испытать за последние два вечера. Горло сдавило, глаза предательски защипало. Только разрыдаться еще не хватало. Сейчас, когда она уже выдержала столько дерьма, что хватило бы им на четверых. Кроме того, в последние дни слез провелось больше, чем достаточно. «Ты боишься?» — сказал Алекс. «Какая невероятная новость. Если поеду в редакцию сейчас, как раз выйдет в утреннем апдейте». «Прекрати». Я всего лишь хотел сказать, что тоже боюсь. И Джин боится. Не сомневайся. А теперь ее страх только вырастет. Но мы справимся. Это ощущение, что мы близко. Чувствуешь? Да. Алекс поморщился, как от зубной боли, и зажег вторую сигарету. И чем ближе, тем хуже. Есть такое. Вечернюю тишину прорезала стандартная, набившая оскомину мелодия. Кто-то пытался дозвониться до Алекса. На экран он взглянул со вздохом, но все-таки ответил. «Да». «Ну, что ты, Над? В порядке? Просто приболел». «Нет, не надо. Завтра выхожу». «А как там?» Он отошел подальше, понизил голос. стыши фыркнула, но подслушивать не стала. Все же полицейский участок Хелгейта продолжал жить собственной жизнью, и лезть в нее она не имела никакого права. Можно сказать, она и так вторглась на его территорию, когда договорилась о совместном расследовании с Алексом. Сейчас тот жил бы спокойно, ковырялся в похожих одно на другое делах. Спустя еще пару минут Алекс вернулся. Вид у него был немного смущенный. мисс Бартон без тебя не может», — хихикнула Стеша. «Так и знала, что она не купится на трёпопростуде». «А На хороший коп только и всего». «Ты ей просто нравишься». «Это пройдет» пожал плечами Алекс. «Да ты тут еще говнюк. Не похоже, что тебя вообще интересовало это все, да?» Он открыл было рот, но ответить не успел. Дверь скрипнула, и во дворе показалась Афина. Волосы прилипли к взмокшему лбу, грудь вздымалась часто, словно она только что пробежала марафон. Вместе с тем ее выражение лица было настолько нечитаемым, что Стэша забеспокоилась. Вдруг помочь Джин так и не удалось». «Ну, что там?» <дыхает> «И лучше», — выдохнула Афина сипла. «Если хотите, можете поговорить». Стэши не нужно было просить дважды. Она бросилась в дом, чувствуя, как с плеч упала целая могильная плита, не меньше. Те же ощущения она испытала лишь однажды, когда перешагнула порог маленькой хижины у болота и поняла, что теперь-то, наконец, может начать новую жизнь. В гостиной пахло травами, и совсем немного табаком. На диване, поджав под себя ноги, сидела Джин. Она слабо улыбалась и выглядела немногим здоровее, чем прежде, но Стэши заметила, что чернота под кожей исчезла. Значит, магия Сесилия больше не действовала. «Каков дальнейший план?» вскинула брови Джин. «Что? Я думала, ты... Черт возьми, да ты умирала буквально полчаса назад! Но больше не умираю!» Она упрямо жала губы, И Стэша рассмеялась. Чаще она видела нечто подобное только в собственном зеркале. «Мы поедем к мэру. Больше никто не сможет повлиять на ведьм, сама понимаешь». «К мэру?» не слышно приблизившись, отклинилась в разговор Афина. «Не сказала бы, что это отличная идея, но все же лучше, чем ничего. Мистер Александр не внушает доверия, однако... Возможно, вас и послушает». «А я пока присмотрю за ней». Джин возмущенно повернулась. «Я тоже поеду». «Ты слишком слаба». «Плевать, я... Я просто чувствую, что должна там быть, понимаешь? Мне нужно ехать». В голосе Джин зазвенело отчаяние. Да, она была права. Они и влезли в это все вместе. И сейчас тоже должны держаться вместе. Сташа всегда слушала сердце. И сейчас оно подсказывало, что без Джин лучше никуда не отправляться». В конце концов, вдруг ее дар, пусть и не раскрывшийся, в полной мере, чем-то пригодится. Афина взглянула на нее тяжело и испытующе, но все же махнула рукой. «Делай, мол, что посчитаешь нужным». «Мы возьмем засранца?» «Нет», — отозвалась Стэши. «Втроем не влезем, а в машину к Алексу поместятся все. К тому же не думаю, что придется спасаться бегством, мистер Александр Мэр. Ну...» ты слышала какую. Думать о нем получалось только с легкой усмешкой. После того, что Стеша успела увидеть в Хелгейте, слабой духом, но чертовски изворотливые люди вызывали у нее презрение, Блейку Александру посчастливилось стать мэром самого необычного города в Штатах, но вместе с тем он не сделал ровным счетом ничего, чтобы его признали достойно. Однако вместе с тем сам факт, что из всего городского совета выбрали именно Александра, напрягал Стеши. По долгу службы она знала многое о самых уважаемых людях Хелгейта. В совете были куда более подходящие на пост мэра кандидаты, но он каким-то образом умудрился их обойти. Александр был тактичен, безукоризненно вежлив и всегда одет с иголочки. Он женился на красавице Розе Рид и три года назад стал отцом близнецов, которые уже сейчас выглядели как ожившая картинка из журнала о счастливом родительстве». Краткие хроники, как ни пытались, не смогли обнаружить на его биографии ни единого пятнышка. И все же Стэши, который как-то довелось взять у него короткое интервью, в его присутствии ощутило нечто недоброе. Как будто над ним висело проклятие, готовое зацепить любого, кто подберется слишком близко. Кроме того, Александр при личном общении казался немного скользким. Он не делал ничего подозрительного, доброжелательно улыбался... Охотно отвечал на вопросы. Но желание уйти в туалет и мыть руки до тех пор, пока кожа не покраснеет, никуда не девалось. «У тебя вроде как был револьвер», — вспомнила Стэши. «Возьми с собой». «Предлагаешь. В случае чего пристрелить мэра?» «Это Хелгейт. Никогда не знаешь, что придется сделать в следующую минуту». Джин покачала головой, но все же ушла наверх. Слышно было, как она резко выдвинула ящик тумбочки как что-то зашелестело. «Уверена, что стоит ее тащить», — негромко спросил Алекс. «А ты попробуй запрети. Она взрослый человек, что тут сделаешь?» Пока Джин собиралась, Афина выставила на небольшой столик перед диваном несколько склянок из мутного стекла. «Пусть пока пьет это утром и вечером», — сказала она. «Сразу говорю, на вкус куда хуже, чем на вид, но выбора нет». Избавиться от последствий чужой магии, особенно черной, нелегко. Из чистой вежливости Стеша предложила Афине проехаться с ними, но та ожидаемо отказалась. Либо не хотела, чтобы горожане увидели ее с теми, кто так отчаянно мутил воду в городе, либо просто желала побыть одна. Что бы она ни сделала для помощи Джин, это выжило из нее немало сил. Выходит, даже у знаменитой белой ведьмы были свои пределы. Стеша предпочла бы никогда этого не узнавать. Афина Гудвин казалась ей практически всемогущей и служила утешением для всех, чья жизнь летела в тартарары. Иногда создавалось впечатление, что Афина способна помочь любому, даже если со стороны ситуация выглядела безвыходной. Когда та ушла, а джин спустилась, переодетая и все еще бледная, они неспешно погрузились в машину. Ехали в полной тишине. Никто не знал, чем это обернется, и от того было не по себе. Роскошный новенький особняк семьи Александр стоял ближе к окраине. Спокойное, немноголюдное место. Идеальный вариант для того, чтобы жить, не привлекая внимания. Однако он так бросался в глаза, что не заметил бы его только слепец. Белоснежный, с безупречной отделкой, некрепкой крышей. Дом словно светился в темноте. Вокруг красовался ровный, ни единой покосившейся досочки забор. А во дворе росло столько зелени, что-то этого дыхания перехватывало. Наверняка сад был гордостью Рози Александр, в дебичестве Рид, и его восторженно обсуждали ни на одном тематическом форуме. По крайней мере, на месте Рози Стэша носилась бы с таким садом везде, где только можно. Он того стоил. «Надо же, половина первого», — обеспокоенно сообщила Джин. «Они, должно быть, уже спят». «Алекс кивнул. Скорее всего. Но больше нам идти некуда». Помедлив, он все же постучал в дверь, а потом, когда понял, что его не услышали, еще раз, теперь громче. На втором этаже загорелся неяркий свет. Видно, мэр или его жена включили ночник. Наконец, им открыли. Блейк Александр, одетый в шелковую, темно-синюю пижаму, выглядел недовольным и не смог скрыть удивление, когда понял, кто перед ним. «Шериф?» Пробормотал он. «В такой поздний час близнецы давно уснули». Стэши вышегнула из-за спины Алекса, растянула губы в улыбке и с удовольствием отметила, что мэр узнал ее. И не очень-то рад визиту. Возможно, она была чуточку слишком дотошной во время того интервью. По мнению самой Стэши, недостаточно. Но он бы с ней явно не согласился. «И мисс Макнамара, а вы...» Мэр перевел взгляд на джин. Вирджиния Фэрфакс Та коротко кивнула. Переехала не так давно. И вот это была новость. Насколько Стэш помнила, Джин собиралась задержаться в Хелгейте. Быть может до конца года или даже больше, но не планировала оставаться здесь на совсем. Ее планы успели поменяться незаметно для остальных. Если для того, чтобы решить здесь жить, надо было пережить покушение на убийство, что ж, Джин воистину чукнута. И в том числе поэтому сблизиться с ней было... «Так легко. Люди, которых можно было назвать нормальными, безо всяких преувеличений, Стэши обычно не нравились». «Простите, мистер Александр», — продолжил Алекс, «но дело касается Ковина и отлагательств не терпит. Только что на наших глазах произошла попытка убийства. Преступница одна из ведьм». «Вот как...» Взгляд мэра до того рассеянный стал вдруг ясным и цепким. «Хорошо». Уступил он. «Входите в дом, и мы поговорим. Не хотелось бы будить жену и детей, поэтому прошу, будьте потише». Внутри дом тоже оказался очень светлым. Стены были выкрашены в нежный кремовый оттенок, и в коридорах висели классические для идеальной читы фотографии. Вот семейное фото на лужайке перед домом. Вот улыбающаяся Рози держит на руках два крошечных кулька, и по ее щекам текут слезы счастья. Вот мэр произносит свою первую речь на новом посту. Раскрасневшийся до гордый гордой собой. А вот снова все вместе, но уже где-то на пикнике за городом. Стыша от такого воротила. В ее старом доме на стенах тоже висели семейные фотографии, но не такие безупречные, вылизанные до последней детали. О них она старалась не вспоминать. Картинки стоило лишь задуматься, всплывали перед глазами и возвращали туда, откуда она так упорно бежала. У тебя больше нет родителей, напомнила она себе зло. «Хватит этой сентиментальной чуши. Тебе почти 30, в конце концов, и ты, возможно, вот-вот раскроешь самое таинственное убийство в штате. Не время распускать сопли». Кабинет мэра был обставлен минималистично, по-деловому. Из украшений только пара постеров старых фильмов на стенах, да очередное фото в рамочке на письменном столе. Самого снимка Стэша видеть не могла, но не сомневалась. Там запечатлено все «Счастливое семейство». Итак... Мэр занял место за столом и бросил выразительный взгляд на пухлый диванчик у стены. Попытка убийства... Это долгая история. Алекс откашлялся. Начнем с того, что... Нам стало известно о незаконных экспериментах над людьми. Вам никогда не казалось, что за последние 10 лет произошло слишком много исчезновений для такого небольшого города? Экспериментах... «Что вы... я не понимаю...» На территории гостиницы луизианский приют пытали людей. Искажали их сознание, превращая в послушных рабов. Алекс продолжил рассказывать. Тем временем Стэша быстро вытащила телефон, набрала сообщение «Дом мэра, время пришло». Она, безусловно, помнила, что в первую очередь они явились сюда за поддержкой мэра. Но не просто же так Александр приезжал к Конору Джонсу перекинуться парой словечек. К тому самому Коннору, который, как выяснилось, тоже был среди подопытных Юджины. Ведь ее эксперименты принесли плоды. Если бы не тот срыв, когда Конор попытался убить Стеши, никто бы и не подумал, что его сознание все это время принадлежало кому-то другому. Теперь осталось надеяться, что на ее зов откликнутся. Джин же вела себя странно. То и дело крутила головой, настороженно щурилась. А один раз, пока Алекс продолжал рассказ... Нагнулась так низко, что едва не упала с дивана лицом вперед. Мэр вежливо улыбнулся, но сделал вид, будто ничего не происходит. «Уймись!» – прошипела Стэш и едва слышно. «Посмотри на стену! Внизу, около пола! Что за...» Над самым полом велась тонкая строчка символов, вырезанных так искусно, что знаки так и остались бы незамеченными, не решит Джин приглядеться. Работа ведьм, понятное дело... Стыша хмыкнула. Теперь ясно. «Мистер Александр», — заговорила она, пользуясь тем, что Алексу нужно было перевести дыхание. «Давно ли вы прибегаете к услугам Ковина?» «Я...» «Побойтесь бога, мисс Макнамара. Конечно, я стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми жителями Хелгейта, но колдовство...» «Именно поэтому стены вашего дома покрыты защитной вязью». «Ну да», — Джин ухмыльнулась. Если мэр выглядел растерянным, то лишь несколько коротких секунд. «Вы представляете, что значит быть в таком месте, как Хелгейт человеком, имеющим не только обязанности, но и привилегии?» – спросил он. «У членов городского совета немало врагов. Я позаботился о безопасности семьи. Только и всего». «Эти символы наносила умелая рука». Джин уже не стеснялась. Присела на корточки около стены. Включила на телефоне фонарик и теперь с интересом разглядывала вязь. «Если я что-то и знаю о Ковине, мало кто из них способен на такое. Защитить ваш дом могла бы Афина, но она наверняка отказалась. Неужели уговорили саму Верховную?» Мисс Майнер охотно согласилась протянуть мне руку помощи. «Не сразу» — Стэша поняла, что мисс Майнер — это Юджина собственной персоной. «Ведьмы ревностно оберегали любую личную информацию всегда представлялись либо просто именем, либо прозвищем, как та же Шэдоу. Конечно, можно было спросить у Грэма, но сейчас Стэши, с трудом удержавшись от хохота, осознала, что даже не задумывалась об этом. Как же глупо. Вот тебе и самозванные детективы Хеллгейта». «Ведьмы вампиров объединяет одно», — заявила Джин. «Просто так они ничего не делают». «Что вы пообещали ей, мистер Александр? Избавиться от Афины Гудвина и от всех, кто попытается занять место верховное вместо нее?» Мэр побледнел. «Как вы смеете? Это серьезное обвинение, у вас должны быть веские доказательства!» «Ладно, ладно!» Стэша примирительно вскинула руки. «Простите, Джим, она немного погорячилась. Но в таком случае расскажите, зачем вам понадобился механик по имени Коннор Джонс?» «Затем же, зачем и всем? Починить машину, разумеется!» Эх, вот как!» Только его брат Грегори рассказал, что единственный раз, когда вам действительно нужно было привести в порядок автомобиль, его пригнал водитель. Глаза мэра расширились так, что, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Он нервно дернул воротник пижамы, застегнутый на вся пуговица, и верхняя из них, не выдержав напора, сорвалась с нитки и покатилась по полу. Стэша следила за ней точно в замедленной съемке. Время стало вязким, тянулось неохотно, а вот сердце напротив колотилось, как бешено. «У всех нас могут быть личные дела», — сказал мэр наконец. «Я не обязан отчитываться перед вшивой журналисткой и тем более перед кем-то, кто даже не принадлежит этому городу, но обязаны передо мной, если я задаю вопросы». Алекс поднялся с дивана. На поясе тонко, жалобно, звякнули наручники. «Вы не арестуете меня!» «Почему же?» – удивился он. «Вообще-то арестую. Только представьте, какой удар по вашей безупречной репутации нанесет ночь в участке. Утром вы выйдете оттуда и сразу угодите под камеры. Ваша фотография появится во всех газетах штата. Такой скандал. Подумать только...» А в городских хрониках появится еще и любопытная информация о вашей связи с Ковином, довольно сказала Стеша. «Может, лишь часть этой статьи будет правдой, однако город с удовольствием сожрет ее и попросит добавки. Уж вшивая журналистка об этом позаботится». Вскинувшийся было мэр, обмяк в кресле. Он мгновенно растерял привычный лоск, выглядел загнанным в угол. Теперь, когда рядом с ним не было охраны, как в мэрии, Он явно опасался за свою жизнь. К тому же, этажом выше спали его жена и дети, и за них он боялся еще больше. «Хорошо», — ответил он убито. «Чего вы хотите?» Правда? Алекс вернулся на свое место, скрестил руки на груди, всем видом показывая, что сейчас точно не планируют заковывать его в наручники. Но сначала, чтобы Юджина Майнер, верховная ведьма Ковина, Выдала свою помощницу Сесилию. Она напала на мисс Фэйрфакс. Пыталась убить. Кувин ясно дал понять, что полиция для его представительниц веса не имеет. Быть может, его имеет ваше слово? Мэр кивнул. Под пристальным взглядом Алекса он дотянулся до телефона, а потом положил его на стол так, чтобы всем был виден экран. Звонок переключен в режим громкой связи. В обведенном зеленом кружке – миниатюрный портрет Юджины. «Слушаю». «Для начала хочу сказать, что вы на громкой связи, мисс Майнер», произнес мэр, нервно сглотнул. «И это... шум двигателя?» «Мы покидаем город. Сесилия и я». «Не слишком ли это поспешное решение? Поймите, многие растянут это как признание вины». «Какой еще вины?» Юджина хрипло рассмеялась. «Да». Сил попыталась убрать с дороги одну любопытную девочку. Ведь это она сейчас нас слушает. Я права. Хорошо, что ты выжила, Вирджиния. Из тебя выйдет толк, хотя и не скоро. А что до остального? Все это было вашей инициативой, мистер Александр. Не уверена шерифу Нолу, но очень понравится столь занимательный рассказ». Она замолчала, но ненадолго. «Ковина возглавит Алана», — снова раздался в трубке на удивление ровный голос. «По крайней мере, пока я не вернусь». «Мисс Майнер», — возмутился мэр, — «вы хотя бы представляете, в чем вас обвиняют?» «Прекрасно, представляю. И это был хороший эксперимент». «Ты убивала людей!» Стэша, не выдержав, скочила, сжала кулаки. «Поганая, злобная дрянь! Если бы их родственники только догадывались...» Почему же ты не расскажешь им сама? Думаю, Грег Джонс будет счастлив услышать, что ты продырявила голову его брату. Будет ли после этого иметь значение, что творилось в его черепной коробке? Сомневаюсь. Юджина знала. Непонятно откуда, но знала. Стыша бросила в жар. Щуки запылали. Возможно, чертова ведьма как-то поддерживала связь со своими марионетками и после срыва, чтобы выбрать, как им умереть. Или весь город просто кишит ее людьми. Она обернулась. Алекс смотрел на нее с непониманием и обидой. и От этого стало тошно. «Ты убийца», — ласково добавила Юджина. Илгуния. Уж мне-то прекрасно известно, кто ты такая на самом деле». «После того, как я повешу трубку, шериф захочет арестовать не только мистера Александра». Дыхание перехватило. Сердце пропустило такт. «И вот э, еще что, Стэши?» «Боюсь представить, что еще?» Пробормотала Джин себе под нос. «Я понимаю, что ты хочешь сделать. Но запомни одну простую вещь. После этого твоя защита рассыплется, как карточный домик». «На тебя откроют охоту. Будет чудом, если ты протянешь пару месяцев». «Может, я и пустила пулю в голову Конора», — сказала Стэша с горечью. «Но безумцем его сделала ты. Ради чего?» «Неужели это по-прежнему не ясно? Подумай как следует. Ты же столько всего узнала». В тоне Джина слышалась неприкрытая издевка. Нистэши с трудом удержалась от того, чтобы схватить телефон и швырнуть его в стену. Мэр, понимающе улыбнулся. Ее передернуло. «Так или иначе, если мы встретимся, то лишь спустя время», — сказала Юджина. «Береги себя, девочка. В следующий раз сил не пощадит ни тебе, ни этих жалких людишек, которых ты по-прежнему считаешь друзьями. А ведь тебе, насколько я знаю, не пристало, их Икшатсан». Со она отсоединилась. Стэша молчала, не решаясь поднять глаза. Злость кипела в ней пополам со стыдом, и она прекрасно знала, о чем все закончится. Юджина была права. Когда они совсем разберутся, наручники защелкнутся на запястьях Стэша. Шриф обязан поступить так, как того требует закон. Любопытно, мисс Макнамара. Негромко проговорил мэр. «Волчица в овечьей шкуре, да?» «Я не отказываюсь от того, что совершила!» Эти слова дались куда тяжелее, чем она предполагала. Руки тряслись, голова кружилась так, будто Стеша стояла не в кабинете мэра, а посреди толпы, и все вокруг кричали и толкали ее. Она ненавидела огромные скопления людей, никогда не чувствовала себя внутри таких сборищ достаточно уверенной. Прежде чем она успела что-либо добавить, Алекс сжал ей ладонь. «Мисс Макнамара ответит перед законом», — сказал он. «Но мы собрались здесь не ради нее». «Вы вступили в заговор с Ковином. Теперь это очевидно. Рассказывайте по порядку, мистер Александр». «А если я откажусь?» Джин из за пояс и револьвер. Прицелялась. «Убью мэра города? В самом деле?» Не «Убью», — ответила она просто. И все подумают, что это сделала Юджина и Сесилия. «Но здесь никто не видел». Ваша жена и дети крепко спят, а если спустятся на звук выстрела, их будет ждать та же участь. В итоге горожане, разумеется, обвинят тех, кто вдруг спешно покинул Хеллгейт без видимой причины. Не думаю, что вы готовы прикончить беззащитную женщину и ее сыновей. А вы проверьте. Стэша не помнила, чтобы голос Джин когда-нибудь звучал так жестко и бескомпромиссно. Мэр хватал ртом воздух, точно выброшенная на берег рыба и выглядел до того беззащитным, что на это хотелось купиться. Пожалеть, отступить, извиниться за беспокойство и покинуть его дом раз и навсегда. Однако Блейк Александр никогда бы не занял свой пост, если бы не умел притворяться. «Подумай как следует», всплыла в сознании фраза Юджина. Один образ сменился другим, но мысль никак не желала оформляться. Наконец Стэша уцепилась за единственную ниточку, которую они упомянули уже несколько раз – несчастного Конора не потянула. Он обращался в клинику, жалуясь на головокружение и галлюцинации. Дважды. В том числе за две недели до того, как она пристрелила его и... Тогда... Тогда умерла дельфина. Сесилия сказала, что ведьма не смогла бы проникнуть в особняк, надежно защищенный от сестер по Ковину, а вот на обычных людей это не распространялось. Могла ли Юджина отправить туда именно... Конора... Мог ли он после убийства окончательно съехать с катушек? «А что если...» Начала Стэша в тишине. В дверь постучали. Мэр нервно дернулся. Во взгляде его мелькнуло облегчение. Наверняка понадеялся, что об их визите каким-то чудом стало известно, и неравнодушные граждане явились ему на помощь. «Я открою», — сказал он поспешно. «Нет необходимости», — возразил Алекс. «Я сам». Спорить с ним никто не стал. Рейлин Тернер отчаянно хромала, но все-таки шла сама. Без трости и тем более коляски. Дэйв держался за ее плечом, готовый в любой момент подхватить, не дать рухнуть на пол. Однако сейчас ей явно не требовалась помощь. «Мистер Александр», — сказала она. «Жаль, что пришлось нанести вам визит так поздно, но тянуть некуда». За это время, что они со Стэши не виделись, Скулы ее еще четче обозначились на лице Рэй. Видно было, что восстановление отнимало у нее много сил, но она продолжала сражаться. Со стороны они с Дэвисом, конечно, выглядели своеобразно. Даже среди ночи, явно уставшие, они, казались, явились на светский прием. Он был одет в безупречного кроя брюки и рубашку. Она в элегантный черный комбинезон. Совсем не похожа на людей, которых только выдернули из постели. «Мы не спали», — пояснил Рэй, поймав удивленный взгляд Стэши. «Нужно было съездить кое-куда, однако раз уж все зашло так далеко...» «Извини, что развернула вас на полпути». «Пустое». Мэр смотрел на Дэйва и Рейс неприкрытым удивлением. Они явно были последними, кого он ожидал увидеть в собственном доме. «Всегда рад, мисс Тернер...» нашелся он. «Хотя и в самом деле поздновато». Игнорируя мягкий диван, Рай уселась на стул, а Дэйв аккуратно, будто бы невзначай, отошел к двери. Его позиция была более чем понятна. Теперь никто не мог войти сюда, и никто не мог отсюда выйти. А если бы захотели... По правде говоря, Стэша с удовольствием посмотрела бы на глупца, бросившего вызов Дэйву Суэру. Она по-прежнему ничего не знала о его прошлом, но понимала, насколько он опасен, и за годы их знакомства это ощущение никуда не делось. Напротив, обосновалась под сердцем, И время от времени напоминала о себе, точно говоря, не нарывайся. Если что-то пойдет не так, против него ты не выстоишь. Так э, чем я все-таки обязан? Думаю, вы и сами знаете. Пожалуй, плечами Рэй. Ваше назначение в свое время вызвало немало вопросов. У меня в том числе. Теперь некоторые вещи стали чуть более понятными, но об этом немного позже. «Есть ощущение, что я оборвала кого-то на полуслове. Стэша прочистила горло. «Я... думаю, Конор Джонс убил дельфину Файрфакс», произнесла она, помедлив. «Потому что Юджина потребовала этого». Спустя две недели он обратился в клинику с жалобами на галлюцинации и не только. Начал терять рассудок из-за ритуала, который над ним провели или чего-то в этом роде. Когда он совсем рассорился с мозгами, его вывезли на трассу и бросили там. Он дошел до болот, попытался меня убить. Возможно, вместо меня он видел дельфину. Возможно, кого-нибудь другого. Мы не узнаем. Нет, не узнаем. Рейс мерила ее внимательным взглядом. В нем Стэша не видела ни осуждения, ни одобрения, только бесконечное понимание. В конце концов, они всегда были на одной стороне даже если никогда не говорили об этом. Их волновали одна история, одна правда. Пускай Рэй почти не покидала дома, а если выезжала куда-то, то за пределы Хеллгейта. Все это время, насколько было известно Стэше, она тоже бесконечно перебирала старые бумаги и цеплялась за немногочисленные улики, пытаясь найти настоящего убийцу Хьюзов. Она была дружна с Шоном и Кейтлин. Ее дом стоял напротив, на другой стороне поля, А при таком раскладе невозможно не начать общаться, особенно в маленьком городе. Наверное, она винила себя за то, что не успела спасти их. «Что-нибудь еще?» — спросила она. «Да», — неожиданно отозвалась Джин. «Этот роскошный дом, мистер Александр. Я читала газеты. Судя по всему, вы переехали сюда, когда заняли пост мэра». «Ваш предшественник неожиданно принял решение уйти в отставку и... покинул Хелгейт. Надеюсь, он хотя бы жив?» Мэр возмущенно взглянул на нее, но промолчал. «Так вот... тела у вас резко пошли в гору. Красавица-жена, спустя три года пара прекрасных детишек и целое состояние, которое вы угрохали на новый особняк. Но ведь другие члены городского совета живут куда более скромно, даже если принимать во внимание, что вы стали мэром. Как же удалось заработать эти невероятные деньги за такой короткий срок? Стэша нахмурилась. Шестеренки в ее голове заработали вдвое быстрее. И ведь верно, строительство дома началось почти сразу после назначения. Это требовало немалых вложений. В таком количестве деньги можно было добыть лишь одним способом – украсть. «Но ведь и красть надо уметь, особенно когда к тебе приковано все внимание города». «Хьюс Industries, сказала она, прежде чем успела обдумать ответ. «Подробную сумму без помех можно было вывести лишь оттуда». «Хьюс Industries, подтвердила Рейни возмутимо. «Так уж вышло, прости Стэши, что мне доступны некоторые источники информации, закрытые для других, и это не сюрприз». Блейк Александр – официальный временный управляющий, который имеет полное право распоряжаться всеми средствами компании. Картинка складывалась до того четко и понятная, что стыши фыркнула, зажала рот ладонью. Однако хохот все равно прорывался наружу, и она никак не могла успокоиться. Неужели все упиралось только в деньги? Вот так вот просто? «Вам нужны были капиталы компании», – проговорила она сквозь смех. «Ну и ну. А пост мэра? Приятный бонус от фирмы? Так, что ли?» Стэша продолжала хохотать, пока Алекс не обхватил ее за плечи, легко встряхнул. От былой обиды в его глазах не осталось и следа. Теперь он, кажется, сочувствовал ей. «Итак, мистер Александр, член городского совета, пожелал разбогатеть. Для этого ему нужно было продвинуться по карьерной лестнице». «Элементарно, Стэши. Единственная для него проблема заключалась в том, что у Хелгейта уже был мэр, и он никуда не собирался. А если бы и собирался, совет выдвинул бы кого-нибудь другого. Почти все подходили на эту должность куда больше». «Он не доверял вам, да?» – спросила она. «Шон Хьюз. И никогда бы не позволил стать мэром». «Так как вы... Это не никуда...» «Не годится?» «Разумеется. Послушайте, хватит притворства. Вы напуганы, я знаю, но изворачиваться бесконечно не получится». Александр закрыл лицо руками, а когда отнял их, это был уже совсем не тот мэр, который недавно выглядел заложником собственного страха. Изменились даже жесты. Теперь они были плавными, а точными. Так двигается человек, абсолютно уверенный в своей правоте. Если бы Стэш видела его впервые в жизни, и ее попросили выбрать одно слово в качестве характеристики, она назвала бы его жестоким. У Блейка Александра были глаза чудовища, готового перерезать глотку любому во имя цели, в том числе драгоценным жене и детям. «Вижу, маска сброшена», — в голосе Рэй звучало удовлетворение. «Я так и знала, что это ты». «О, Рейлин. Мэр обратился к ней с таким трепетом и неподдельной печалью, словно прощался с любовницей, которая давно похитила его сердце. «Ты никогда не останавливаешься на полпути. Знаешь, я восхищался этим со дня нашего знакомства. И когда мне пришла на ум одна маленькая смелая идея, я не сомневался. Именно ты начнешь ставить мне палки в колеса». Он оглядел присутствующих и остановился на Стэше. Но почему-то копать под меня начал совсем другой человек. Да, мисс Макнамара, во время того интервью я понял, что не очень-то вам нравлюсь, но не воспринял всерьез. Подумаешь, очередная журналистка, сколько их было и сколько еще будет. Однако вы на редкость упрямы. Она пошатнулась бы от дурноты, не придерживая ее Алекс. Рядом с ним и Джин. Смотреть на этого человека было не так тяжело, но невыносимо противно. Скорее всего, при встрече один на один, она попросту испугалась бы, увидев это перевоплощение из скользкого труса в беспринципного холодного ублюдка. Рэй будто бы невзначай покосилась на нее и тут же отвернулась. Но Стэша прекрасно поняла, что значит этот жест. «Раз уж я решился рассказать вам всю правду...» — вдруг добавил мэр. «Поведайте и вы мне кое-что...» Почему девушку, которая приехала сюда шесть лет назад, так волнует этот проклятый пожар? Почему все уже опустили руки и перестали искать, а вы никак не можете остановиться? Конечно, эта целеустремленность поражает. Но мне не верится, что вы просто хотите принести городским хроникам хороший материал. Желаете прославиться? Она шагнула вперед. Алекс попытался было остановить ее, но Стеша качнула головой. «Не сейчас, Му». «Нет», — тихо сказала она, «зная, что ее все равно услышит. «Слава мне совсем не нужна, сучий ты, выбледок». «Тогда я не совсем понимаю, к чему эти старания, Стэши». Блейк Александр сбросил маску, и она почувствовала, что ее собственная за минувшие годы почти приросшая кожа тоже готова слететь. «Вы могли бы достичь небывалых высот». «Но выбрали погоню за тенью. Признайте, что это не ваша история». «Это моя история», — возразила она. Губы растянулись в такой широкой улыбке, что стало немного больно. «Я... Мэйв Хьюз».